День де наступил. Робил час Ч. В минуту М шесть кораблей из кадры одновременно материализовались в системе винового зева. Благодаря филигранной работе астрографов и штурманов, эскадра вышла из их матрицы на расстоянии 42.000 км от квары 8. По космическим масштабам мы подошли к цели вплотную. Через несколько секунд радары и оптика выдали исчерпывающую картину оперативной обстановки. Яузен находилась именно там, где и ожидалось, на одной из синхронных орбит. С ней были состыкованы фрегат Балх и конкордианский транспортный флугер. Рядом с яхтой висел дежурная парысстребители Абзу с выключенными двигателями. Тот факт, что Балх по-прежнему сопровождает яхту, был истолкован контр-адмиралом Канатчиковым совершенно правильно, поскольку космодром Вары-8 до ума не доведён, он пока что может принимать только флугеры. И значит, Балх вынужден устранять повреждения, полученные от штурмовиков трёх светителей прямо в космосе. Бах и Яуза были нашим планом предусмотрен. А вот два конкордианских авианосца на правой раковине нашей эскадры стали полной неожиданностью. Я просто представить себе не могу, что творилось на центральном боевом посту трёх светителей в ту минуту, когда операторы радаров однозначно опознали эту сладкую парочку, так ударные авианосцы Атур Гушнас и Атур Фарнбаг. Куй чёрт занёс их сюда? Что они делают здесь без прикрытия? Два ударных авианосца это 200 боевых флугеров. Операция под угрозой срыва. Это да что там операция? Под угрозой третий из кадров в полном составе. 200 флугеров могут уничтожить все наши корабли за считанные секунды. Осталось только дождаться ответа на самые страшные вопросы. Находятся ли авианосцы в боевой готовности? Стоят ли на катапультах заправленные торпедоносцы? А может, они уже взлетели и прячутся в тени над строек? Или или мы всё-таки застали мерзавцев в расплох?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 Никто не посмел бы упрекнуть контр-адмирала в трусости, ведь два авианосца могли быть лишь частью конкордианских сил. За естественными спутниками Фелиции или за диском самой планеты могли прятаться ещё авианосцы, линкоры, фрегаты, да чёрт знает что. Но окладистая борода, благовидный бакингбарды и мягкий взгляд Канатчикова, создававшие ему имидж доброго и даже слабохарактерного дедушки, могли ввести в заблуждение только писак из небесной гвардии. Руки контр-адмирала были руками превосходного мечника, а в его груди бились два сердца антроподевианта с планеты Махаон. Я, конечно, это увидеть не мог. Все мы от самого города полковников сидели в кабинах флугеров за ранее поданных на элеваторы, но отлично представляю себе. как наполняясь взрывчитой смесью изумления, испуга и ярости, канатиков ахнул кулаком по ладони и рявкнул: "Эскадре, за исключением бригата Удалой, поворот все вдруг на вяносцы противника. Линкор Кавказ ведёт беглый огонь главным калибром по вяносцам. Фрегат Удалой самым полным ходом сближается с Яузой на ходу атакую узел дальний связи Вары 8 в соответствии с исходным планом. Приказ по кораблям и эскадре к исполнению. Всем флугерам авиакрыла немедленный взлёт. Цель авианосцы. Атака двумя волнами с перекатом от Атургушнас по Катур Форнбагу. В первой волне штурмовики и истребители. Задача Подавить средства ближней обороны авианосцев, уничтожить элеваторы, катапульты и взлетающие флугеры. Вторая волна торпедоносцы уничтожают корабли. При этом эскадрилья Т01 атакует Атургушнас-1, выпускает все торпеды с залпом и сразу же возвращается домой за боезапасом. Если повреждения Атургушнаспа окажутся фатальными, эскадрилья Т02 атакует Атур Фарнбак. Если не Добивает Атургуш нас. Кто время, как штурмовики и истребители блокируют Атур Форнбаг, не допуская взлёта с него флугеров. Приказ Павиакрылу к исполнению. Рота Сназа остаётся в полной боевой готовности до дальнейших распоряжений. Всё. Может, канаточек их небогровел, кулаками не размахивал. Может, его приказ по искадре звучал малостиначе, но приказы Павиакрылу, по которые пошли сверху вниз, от Канатчикова к Шубину и Толскому, от них к Камеском, а от Камесков к нам были именно такими: атаковать авианосцы, подавить зенитки, блокировать катапульты. Топить всех